Опять белохвост все тот же уже в который раз над головой к чему бы это Иш как хорошо ему плывет, качается по воздуху. мысли его прервал голос длинного дльаяя с одной ямы ну что едыке, ты посмотри хватит ли еще копать? Едыгей хмуро склонился над краем могилы. «Отойди в тот угол», — попросил он длинного Эдельбая. «А ты, Калибек, вылезай пока. Спасибо тебе». «Ну что ж, вроде бы глубина достаточная. И все-таки Эдельбай еще чуток расширить надо казанак. Пусть будет попросторней». Отдав эти распоряжения, Буранный Эдыгей взял малую канистру с водой и, отойдя за экскаватор, совершил омовение, как и полагалось перед молитвой. И тогда душа его более или менее водворилась на место. Пусть не удалось похоронить Казангапа на Анабеите, но как будто ни было... Избежали большого позора, не приволокли покойника непогребенным домой. Не прояви он настойчивости, так бы оно и получилось. Теперь надо было как-то уложиться во времени, чтобы на наступление темноты успеть вернуться на Бранлы-Буранны. Дома, конечно, ждут и будут беспокоиться из-за их задержки. Обещали ведь вернуться не позднее 6 К тому времени готовились поминки. Но уже было полпятого. Еще предстояли захоронения и дорога по Саразекам. Даже при быстрой езде это часа на два. Однако спешить, комкать похороны тоже было не след. В крайнем случае помянут поздно вечером. Ничего не поделаешь. После омовения Едыгей почувствовал себя облеченным совершить последний ритуал. Прикрутив пробку канистры, он появился из-за экскаватора со значительным выражением лица, важно разглаживая бороду. «Сын усопшего раба Божьего Казангапа Сабиджан, встань с левой стороны от меня». А вы четверо принесите тело на край могилы. Положите покойника головой к закату.